В холле Эдвард, получив от Вилли поцелуй, а от Филис свой серый хомбург, будь сейчас любое другое время, она помогла бы ему надеть пальто, взял номер торговли лесом и вышел. Примечание: хомбург мужская фетровая шляпа с продольным заломом. Конец примечания. Перед домом его ждал чёрный блестящий бьюик. Привычная им мгновенная картина. Бракин, только что неподвижный на водительском сиденье, словно восковая фигура, при виде Эдварда вдруг выскакивал из машины как подстреленный и возвышался над задней дверцей, открывая её для пассажира. "Приветствую, Бракин. С добрым утром, сэр". "На пристень, слушаюсь, сэр". После этого краткого обмена репликами, каждое утро одинаковыми, если только Эдварду не требовалось куда-нибудь в другое место, все разговоры прекращались. Эдвард удобно устраивался на сиденье и принимался лениво листать журнал, но не читал его, а перебирал в уме дела предстоящего дня. Пара часов в конторе, просмотр почты, потом выяснить, как там шпон из вяза, несколько штабелей которого они закупили у старого мостава Терлоу. Древесина сушилась уже год, а распил начался лишь на прошлой неделе, и теперь им наконец станет известно, чем обернутся предчувствия старика насчёт неё удачей или бедой. Любопытно. Потом обед в его клубе с парой ребят с большой западной железной дороги. Эдвард почти не сколько не сомневался, что результатом обеда станет внушительный заказ на красное дерево. Днём заседание правления компании. Старик Брат, подписать письма, а если останется время, выпить чаю вместе с Денис Рамзе, обладательницей двух достоинств: мужа, часто уезжающего по делам за границу, и отсутствия детей. Но, как и любые другие достоинства, эти имели оборотную сторону. Располагая избытком свободного времени, Денис была чересчур влюблена в Эдварда, а ведь между ними и не предполагалось ничего серьёзного, как она выражалась. Может, ему Вообще не хватит времени повидаться с ней сегодня. Надо же ещё заехать домой, переодеться к театру. Если Эдварда спросить, любит ли он свою жену, он ответил бы, что, разумеется, любит, и не добавил бы, что, несмотря на 18 сравнительно счастливых и комфортных лет и троих очаровательных детей, вилли в сущности не поклонится интимной стороне жизни. Довольно распространённое явление у жон Один товарищ по клубу, бедняга Мартин Сколмп Джонс, однажды поздно вечером после бильярда и обильных возлияний превосходного портвейна признался, что его жена настолько ненавидит это, что подпускает его к себе лишь когда хочет ребёнка. А ведь она чертовски привлекательная женщина, и вдобавок, по словам Мартина, прекрасная жена. Во всех прочих отношениях у них уже пятеро детей, и Мартин сомневался, что ей захочется шестого. На его беду Эдвард посоветовал ему поискать утешения на стороне, но Мартин лишь уставился на него скорбными карими глазами и возразил: "Но ведь я люблю её, Стерина, и всегда любил, ни на кого больше даже не глядел, но вы же знаете, как это бывает". И Эдвард, который не знал, ответил, что само собой знает. Так или иначе этот разговор послужил ему предостережением насчёт марши с Колом Джонс, но и пусть, хоть он и был непрочь приударить за ней, найдётся много других девчонок, за кем можно приударить. Какой же он всё-таки счастливчик. Вернулся из Франции не только живым, но и сравнительно невредимым, правда, зимой грудь иногда пошаливала после жизни в окопах, над которыми бывало неделями висел газ, но в стальном А после возвращения он сразу приступил к работе в семейной компании, познакомился на одном из званых вечеров с Вилли и женился на ней. Как только истек срок ее контракта с балетной труппой, а сама она согласилась с требованиям старика раз и навсегда бросить карьеру. Нельзя жениться на девчонке, голова у которой забита другими вещами. Плох тот брак, который женщина не считает своей единственной карьерой. Конечно, взгляды у старика сугубо викторианские, но так или иначе этим многое сказано. Глядя на собственную мать, она на неё он смотрел нечасто, но с большой любовью, он видел в ней точное отражение отцовских взглядов. Женщину, которая невозмутимо справлялась со всеми семейными обязанностями и в то же время не растеряла страстных увлечений своей молодости. Занималась работой в саду, которая обожала и музыкой, Даже теперь, когда ей перевалило за семьдесят, она была еще в состоянии исполнять дуэты с профессиональными музыкантами. Не умея распознавать и защербенные, и глубокие нюансы темперамента, отличающие одного человека от другого, он и впрямь никак не мог понять, почему Вили не в силах быть такой же счастливой и всем довольной, как Дюша. Викторианская склонность его матери к простой и скромной жизни, никаких роскошеств в еде. Никаких излишеств и претензий во всём, что касается её собственной внешности или убранства дома, давным-давно снискало ей прозвище дюшес, которое её дети сократили до дюш, а внуки удлиннили до дюши. Ну, а он никогда и не запрещал Вили иметь собственные увлечения: заниматься благотворительностью, ездить верхом и кататься на лыжах, загораться желанием учиться играть на всевозможных музыкальных инструментах. осваивать рукоделие, прясть, ткать и так далее. А когда думал о жёнах братьев, Сибил слишком учёная, Зоуи слишком капризная, ему казалось, что он неплохо устроился. Кузина Луизы, Полли Казалет, появилась за полчаса до начала уроков, поскольку они с Луизой собирались сделать крем для лица из яичных белков. мелко нарубленные петрушки, гамамелиса и капельки кошенили для розового оттенка. Результат назвали ван дер кремом. Поли изготовила красивые этикетки, чтобы приклеивать их к баночкам, позаимствованным у матерей. Крем в форме для пудинга был спрятан в садовом сарае. Кузины рассчитывали продавать его тетушкам и другим родственницам, а также Филес, но по сниженной цене, так как знали, что денег у нее немного. Цену на баночки все равно предстояло назначить разную, потому что все они отличались по форме и размеру. Луиза вымыла их все в том же садовом сарае. Работу пришлось вести там, потому что Луиза стащила шесть яиц из кладовой, а заодно и взбивалку для них, пока Эмили ходила за покупками. Часть желтков с кормили принадлежащие Луизе черепахи. который угощение не слишком понравилось, даже когда его смешали с её любимыми одуванчиками из сада Поля. По-моему, вид у него какой-то странный. Обе снова присмотрелись к крему и втайне пожелали, чтобы он выглядел хоть немного получше. Зря мы положили в него кошениль. Он стал такой зелёный. Кошениль даёт розовый цвет, глупая. Поля покраснела. "Знаю", соврала она. Плохо то, что он слишком жидкий, но это ещё не значит, что от него нет пользы для кожи, всё равно со временем загустеет. Поля отложила ложку, которую принесла, чтобы раскладывать снадобье. Это зелёное не петрушка, на нём какая-то корка. Так и должно быть. Думаешь? А как же? Вспомни деванширские отплённые сливки. Может, стоит испытать его на себе, а уж потом продавать? Да перестань трястись, ты наклеивай этикетки, а я буду раскладывать. Этикетки классные, добавила она, и Полли снова покраснела. На этикетках значилось: "Вандер крем и пониже обильно наносить на ночь. Вы будете поражены тем, как изменится ваша внешность". Для некоторых баночек этикетки оказались велики. Мисс Миллиманд прибыла до того, как они справились с работой. Обе сделали вид, будто не услышали звонок, но Филлис пришла за ними. "Ей продать бесполезно", пробормотала Луиза. "Но ты же говорила, да я не про Филлис, а про мисс М". "Боже, только не это. Всё равно что возить уголь в Ньюкасл". Полли не всегда улавливала смысл выражений. "Уголь в Ньюкасл" это значит, что мисс М и так красавица писанная. И обе покатились со смеху. Мисс Миллимент, женщине, выдающейся доброты и ума, досталось лицо гигантской старой жабы, как однажды высказалась Луиза. А когда мать упрекнула её в чёрствости, Луиза возразила, что любит жаб, хоть и понимала, что это нечестно, ведь лицо, которое вполне подходит жабе, не годится для человека. С тех пор внешность мисс Миллимент, безусловно примечательную, Луиза обсуждала только наедине с Полли. Вдвоём они сочинили для неё полную трагедии биографию, точнее, биографии, поскольку никак не могли прийти к единому мнению насчёт вероятных злоключения мисс Миллимент. Неоспоримым фактом была её глубокая древность. Вилли, гувернанткой у которой она служила, признавалась, что уже тогда мисс Миллимент казалась старой, а Бог свидетель, это было давным-давно. Мисс Миллимент произносила химист, и, конечно, химея вместо химия. И однажды рассказала Луизе, что в юности собирала шиповник на Кромвель-роуд. От неё пахло затхлой и душной старой одеждой, особенно усиливался запах, если наклониться к ней, чтобы поцеловать. Что Луиза в знак раскаяния заставляла себя делать регулярно с тех пор, как сравнила её с жабой. Мисс Миллимонт жила в стоук, Ньюингтоне. Приходила пять раз в неделю по утрам давать ему уроки в течение трех часов, а по пятницам оставалась на обед. Сегодня на ней был бутылочно-зеленый костюм из джерси локнит и маленькая бутылочно-зеленая соломенная шляпка с репсовой лентой, сидящая над очень тугим пучком сальных седых волос. Утро началось, как всегда, с полутора часового чтения Шекспира вслух. Сегодня пришла очередь двух последних актов Отелло, в котором главная роль досталась Луизе. Полли, предпочитая женские роли, и, по-видимому, не осознавая, что они далеко не лучшее, была Дездемоной, а мисс Миллимант Яго, Эмили и всеми прочими. Луиза, которая тайком читала трагедию, опережая уроки, выучила последний монолог Отелло наизусть и правильно сделала, потому что от слов Когда вы будете писать в Сенат об этих бедах, не изображайте меня не тем, что есть, не надо класть густых теней, смягчать не надо красок. В переводе Пасторнака. Слезы навернулись на ее глаза и строчки расплылись перед ними. Дослушав Полли, выговорила: Неужели люди и вправду такие? Какие такие, Полли? Как Яга, мисс Милленд. Думаю, таких не очень много. Разумеется, их, возможно, больше, чем нам известно, ведь каждому Ягу надо ещё найти отели для своих злодеяний. Как было с Мессис Симпсон и королём Эдуардом? Нет, конечно, нет. Глупышка ты, Полли. Король был влюблён в Мессис Симпсон, а это совсем другое дело. Ради неё он отдал всё, а мог бы расстаться с ней, чтобы иметь всё остальное. Покраснев, Полли пробормотала: А из мистера Болдуина получился бы яга, он бы точно смог. Мисс Миллимонт вмешалась примирительным тоном. В сущности нельзя сравнивать две эти ситуации, хотя ваша идея поле весьма примечательна. Ну а теперь, пожалуй, займемся географией. Мне не терпится взглянуть на карты, которые вы должны были нарисовать к этому уроку. Вы не принесете атлас Луизы? По-моему, вам в самый раз. Выглядит прелестно, просто я никогда не носила такой цвет. Вили примеряла один из нарядов, на который Гермёна снизила цену. Платье из шифона оттенка лайма с низким вырезом уголком, обшитым золотистым бисером, и маленькой плиссированной плелеринкой, не спадающей с бисерных бретелек на плечах. Юбка из просто скроенных и хитроумно сшитых клиньев гладко облегала её узкие бёдра и расходилась к низу широкими свободными складками. По-моему, выглядите вы в нём божественно. Давайте спросим мисс Макдональд, каково она мнение. Рядом мгновенно материализовалась мисс Макдональд, дама неопределённого возраста, в неизменной серой фланелевой юбке в тонкую полоску и чешуёвой блузке. Преданная Гермионе всей душой, во время её частых отлучек, она распоряжалась в её магазине. Гермиона вела таинственную жизнь, состоящую из вечеринок, поездок на выходные, зимней охоты и отделки занятых квартир, которые она покупала в Мейфэре и сдавала по заоблачным ценам людям, с которыми знакомилась на вечеринках. Её любили все. Её репутация покоилась на солидном фундаменте всеобщего подхалимажа. Кем бы ни был ее очередной любовник, он терялся в толпе явно отчаявшихся и столь же явно безнадежных поклонников. Красавицей она не была, но выглядела неизменно эффектно и ухоженно, скрывая манерностью речи блестящий ум и безрассудную отвагу, как на охоте, так и повсюду, где она требовалась. Брат Эдварда Хью во время войны был влюблен в нее и входил в список из двадцати одного мужчины, сделавших ей предложение в тот период. Однако она вышла за Неппорта и вскоре после рождения сына развелась с ним. Она умела ладить с жёнами и была по-настоящему привязана к Вилли, которая всегда продавала вещи с особыми скидками. Впавшая в своего рода транс, Вилли в просвечивающем наряде, который превратил её в хрупкое экзотическое создание, заметила, что мисс Макдональд всем своим видом выражает одобрение. Как будто шито для вас, мисс Казалет. Тёмно-синее было бы практичнее. О, леди Непфорд, а может быть, кружевное? Блестящая мысль, мисс Макдональд. Принесите же его. Едва увидев кофейное кружево, Вилли пожелала приобрести его. Как и всё прочее, в том числе муарвое винного оттенка с огромными буфами из розеток на рукавах, которые она примеряла ранее. Совершеннейшая пытка, не так ли? Гермиона уже решила, что Вилли, явившийся к ней за двумя платьями, купит все три, и знала, что от одного Вилли откажется непременно. Восследовал громкий сценический шёпот: "Сколько за них? Мисс Макдональд, сколько?" Муаровая 20, шифоновая 15. кружевная и тёмно-синяя креповая по 16 за каждые, ведь так ледина обвёрт. Последовала краткая пауза. Вилли попыталась просуммировать цифры, но не смогла. В любом случае, все 4 я не возьму, об этом и речи быть не может. Пожалуй, рассудительно начала Гермиона. Синяя слишком банальна для вас, а остальные в самый раз. А если, скажем, мы назначим по пятнадцать за муаровое и кружевное и прибавим к ним шифоновое за десять, сколько же это получается, мисс Макдональд? Гермиона прекрасно знала, сколько, но помнила, что Вили не в ладах с усным счетом. Получается сорок, ледит Непфорд. Не успев опомниться, Вили сказала: «Я беру их. Не хорошо с моей стороны, но я просто не могу устоять. Все они восхитительны». Господи, представить себе не могу, что скажет Эдвард. Он будет в восторге, когда увидит вас в этих нарядах. Уложите их, мисс Макдональд. Миссис Казалет наверняка пожелает взять их с собой. И сегодня же надену одно. Спасибо вам огромное, Гермиона. Сидя в такси по пути к маме, она думала: как же мне совестно за себя. Никогда я раньше не покупала платьев дороже, чем за 5 фунтов, но ведь они прослужат долгие годы. А мне так надоест носить одно и то же. Мы же постоянно выходим на люди, добавила она, словно спорила с кем-то. И вдобавок, я сдерживалась из-за всех сил на январских распродажах. Купила только постельное бельё для дома, а Лидии самое необходимое, если не считать редингот, но ей так хотелось его. Поездки по магазинам вместе с Лидией неизменно сопровождались слезами. Она терпеть не могла ставить ноги В новых туфлях в рентгеноскоп. Не хочу противная зелёная ноги, заявляла она, после плакала, услышав от няни, что для Рингота она ещё мала, и потом, когда няня не позволила ей надеть его по пути домой в автобусе. Ещё они купили тёплое бельё chillproof на следующую зиму, две пары туфель, синюю саржевую юбку в складку, наливчики Liberty, а к ней прелестный жакетик из вельветина и в завершение полотняную шляпку на лето и четыре пары белых хлопчатобумажных носков. Правда, Лидия хотела только редингот и чулки как улу вместо детских носков и алы бархатный жакет вместо темно-синего. Домашние туфельки ей не нравились, потому что вместо шнурков на них был ремешок с пуговкой. Вели считала, что после всех этих разочарований Лидии следует поболтать. И вдобавок ещё заняться Луизой и Тедди, когда они вернутся из школы. Хотя ему-то много не понадобится. Вилли смотрела на три чудесные картонки со своей добычей и прикидывала, какое из платьев наденет в театр. День был так хорош, что мисс Миллимент прошлась до Нотинг-Хилл-гейт, чтобы пообедать в ABC. Она взяла сэндвич с помидорами и чашку чая, а потом, поскольку всё ещё была голодна, тарталетку с заварным кремом. В итоге обед обошёлся ей почти в шиллинг, больше, чем следовало потратить, и она об этом прекрасно знала. За обедом она читала Times, прибегая к кроссворд для долгого пути домой на поезде. Домовладелица обеспечивала ей сносный ужин и тост с чаем на завтрак. Порой мисс Миллимонт жалела, что не может позволить себе радиоприёмник для вечеров, потому что её глаза уже не выдерживали долгие часы чтения, к которому она привыкла прибегать. С тех пор как умер её отец, отставной священник, она всегда жила где придётся, как она выражалась. В целом, она ничего не имела против. Поклонницей домашнего уюта она никогда не была. Много лет назад человек, за которого она собиралась замуж, Погиб на англобурской войне, и ее горе мало по мало утихло, сменилось смиренным осознанием того, что ей не суждено создать для него уютный дом. Теперь она преподавала. Поистине подарком небес стало для нее письмо, в котором Виола предложила ей давать уроки Луизе, а в дальнейшем и ее кузине Поли. А до тех пор она чуть было не впала в отчаяние. Денег, доставшихся ей от отца, едва хватало, чтобы не остаться без крыши над головой, и более ни на что. И она даже прекратила посещение Национальной галереи, не говоря уже о выставках, где полагалось платить за вход. Живопись была её страстью, особенно французские импрессионисты и её Кумир Сазан. Иногда она с оттенком иронии размышляла, как странно, что люди, отзываясь о ней самой, часто говорили отнётни картина маслом. Сказать по правде, она была самым уродливым существом, какое когда-либо видела в своей жизни, и окончательно уверившись в этом, она перестала обращать внимание на собственную внешность. Она одевалась лишь бы прикрыть наготу, выбирая вещи, которые стоили предельно дёшево и доставались легче прочих. Мылась раз в неделю. Хозяйка взимала отдельную плату за купание. Отцовские очки в стальной оправе служили ей верой и правдой. Стирка либо создавала сложности, либо обходилась с ней дешево, поэтому ее одежда не отличалась чистотой. По вечерам она читала философию, поэзию и труды по истории искусств, а по выходным смотрела на картины и как смотрела: вглядывалась, замирала, возвращалась к одной и той же картине, пока не вбирала ее в тайные уголки своего грузного тела, где воспоминания... Сначала создавались, а потом становились пищей духовной. Истина, её красота, то, как она порой возвышалась над обыденным обликом вещей, трогала и восхищала её. Её душа светилась признательностью и пониманием. 5 фунтов в неделю, которые она зарабатывала уроками двум девочкам, давали ей возможность увидеть всё, на что ей хватало времени, и отложить немного на предстоящие годы. Когда Луизе и Поли более не понадобится ее наставления, семьдесят три года ей вряд ли посчастливится найти другую работу. Она была одинока и совершенно свыклалась с этим состоянием. Оставив два пенса на чае официантке, она засеменила близорукими зигзагами к подземке. Свой не полный выходной Филес начала с того, что наведалась в Понтинкс. Там объявили летнюю распродажу, а ей понадобились чулки. К тому же, она была не прочь хорошенько осмотреться там, хотя знала, что ей нестерпимо захочется купить хоть что-нибудь: блузку или ещё одно летнее платье. Экономия на плате за проезд она прошла пешком через Кемден-Хилл до Кенсингтон Хай-стрит. Для неё деревенской девчонки пройти такое расстояние — пустяк. она надела летнее пальто бледно серое из фасонной пряжи юбку с блузкой, которую миссис Казалет подарила ей на Рождество и соломенную шляпку, которую носила уже не помнила с каких пор и время от времени освежала меняя отделку Филес зарабатывала тридцать восемь фунтов в год и посылала матери десять шillingов в месяц Уже 4 года она была помолвлена с младшим садовником поместья, в котором её отец служил егерем, пока артрит не вынудил его уйти в отставку. К помовке с Тедом она давно привыкла относиться как к примелькавшейся подробности своего жизненного ландшафта. Мысль о ней уже не воодушевляла, в сущности этого не было никогда, поскольку оба с самого начала знали, что женитьба им будет ещё очень-очень долго не по карману. Так или иначе Теда она знала всю свою жизнь. Она поступила в услужение и уехала в Лондон. Они виделись четыре раза в год во время ее двухнедельного отпуска, когда она возвращалась к родителям, и еще несколько раз, когда ей удавалось уговорить Теда приехать на день в Лондон. В столицу Тед терпеть не мог, но был хорошим надежным парнем. Поэтому иногда соглашался приезжать, в основном летом, потому что в остальное время по причине погоды и так далее им было некуда податься. Они сидели в чайных и заходили в кино, и это было лучше всего, потому что стоило только Филис слегка подбодрить Теда, он клал руку ей на плечи, она слышала его дыхание, и он уже не помнил, о чем фильм. Раз в год она приводила его выпить чаю на Ленс Даун Роуд. Они сидели на кухне. Эмили и Эдна на перебое угощали Теда, а он только смущённо прокашливался и отмалчивался, и чай стыл у него в чашке. Так или иначе она откладывала 10 монет в месяц, готовясь к свадьбе. В итоге у неё оставалось 2 фунта 3 шилинга и 3 пенса на её выходные, одежду и на всё про всё, так что приходилось быть осмотрительной в тратах. Зато на почтамте у неё скопилось без малого Тридцать фунтов. Приятно знать, что заботишься о своем будущем. А ей всегда хотелось немного повидать жизнь, прежде чем наконец о степениться. Она как следует осмотрится в Понтинкс, потом пойдет гулять в Кенсингтонские сады, облюбует скамейку и посидит на солнце. Ей нравилось смотреть на уточек и игрушечные лодочки на круглом пруду. А потом она заглянет в Lyons выпечку, и наконец отправится в Coronet или Embassy в Notting Hill Gate, смотря в котором из них крутят кино с нормой Ширр. Филис любила норму Ширр, потому что тет как-то сказал, что внешне она немного похожа на неё. В Pontings выложили на распродажу чулки. 3 пары за 4 монеты, и как всегда полно народу. Филис С возделением поглядывала на вешалки с летними платьями, оценёнными до 3 шиллингов. Одно из них, в людиках и с отложным воротничком Питера Пена, пришлось бы ей к лицу, она точно знала, но её вдруг осенило заскочить в Баркерс, а вдруг удастся схватить ткань из остатков и сшить платье самой. Ей повезло. Она отыскала хорошенькую зелёную вуаль с рисунком из шпалер, увитых розами, три с четвертью ярда за полкроны, почти даром. У эдной расторопной швеи найдутся выкройки, так что покупать их не понадобится. Сбережённые шестипенсовик лучше потраченного, как сказала бы её мать. К тому моменту, как Филис вышла к круглому пруду, она успела утомиться, а на солнце видно её совсем разморило, потому что она задремала. И пришлось спрашивать потом у какого-то джентльмена, который час, а не подалеку на берегу пруда толпилась грязная и оборванная ребятня, кое кто босиком с младенцем в обшарпанной старой коляске, а не удили колюшку, которую пускали плавать в банку из под джема, и когда джентльмен отошел, кто-то из маленьких оборванцев передразнил: нельзя ли у вас узнать, который час? И вся толпа визгливо расхохоталась и начала на распев повторять эти слова, кроме младенца, который сосал пустышку. Как невежливо, сказала Филлис и почувствовала, что краснеет. Но они и ухом не повели, потому что были из простых. Вот её мать ни за что не отпустила бы бегать в таком виде. У неё немного разболелась голова, и на миг она испугалась, что начинается месячное. До срока ещё 4 дня, но если это всё-таки они, Придется сразу вернуться домой, ведь она с собой ничего не захватила. Но, шагая через парк к Бейс Уотер Роуд, она сообразила, что нет, не может быть, потому что тогда бы сразу высыпали прощи, а у нее пока всего один.